Глава 17. Тур начался прекрасно. Концерты в Лиссабоне, Мадриде, Барселоне, Риме, Париже и Брюсселе прошли очень круто. Везде были полные залы, и публика очень тепло нас встречала. Мы собрали кучу упоминаний во всех соцсетях. Люди делились короткими роликами самых ярких моментов наших концертов. Большинство видео, конечно, были связаны с Джейми. Перед концертами у нас, как всегда, были запланированы саундчеки и встречи с фанатами, и на каждую из них мне была нужна определенная одежда, чтобы не было повторений образов на фотографиях. «Как сложно выбрать, что надеть!» — пожаловалась я Джейми, выбирая образ на саундчек в Амстердаме. «Вот, держи!» Блондин протянул мне чёрные шорты и футболку оверсайз белого цвета. «Думаешь?» — засомневалась я. «Я хотела что-то более яркое. Зелёная футболка подойдёт?» «Думаю, да. Какое-то настроение паршивое сегодня». Парень обнял меня со спины и посмотрел на наше отражение в зеркале. «Такое бывает, не переживай». Джейми хриплым голосом начал напевать припев одной из моих любимых песен, которую он сочинил недавно. To me you will be forever the one. I would love to spend eternity in your arms. When you sing to me like a bird, I feel the happiest man in the world. Для меня ты всегда будешь той самой. Я бы хотел провести вечность в твоих объятиях. Когда ты так сладко поёшь мне, я чувствую себя самым счастливым в мире. Спасибо, — поблагодарила его я. Затем развернулась к нему и обняла, крепко прижавшись к его торсу. Я чувствовала, как его руки успокаивающе гладят меня по спине. Я рядом, Баунти, всегда, когда нужен тебе. Я... Подашь мне наушники и телефон, пожалуйста, — тяжело вздохнув, попросила я. Хочу просто слушать музыку для восстановления душевного равновесия. Скажешь всем, меня не беспокоить до саундчека?» «Да, конечно». Прослушав свой самый любимый плейлист, во время того, как меня красили визажисты, я немного успокоилась. Но перед концертом на Мите после саундчека тоже все пошло не так, как обычно. «Я хочу сфотографироваться с Джейми Коулом!» Капризно заявила одна фанатка, когда подошла к нам для фотографии. «Это наш концерт и наш мид, не его», — мягко сказала ей я. «Все равно, если он с вами в туре, значит, и сфотографироваться с ним можно». По кивку Максима охрана проводила девушку до выхода. Напоследок та почему-то окатила меня злобным взглядом. «Блин, я бы ее и на концерт не пускала», — заволновалась Элла, заметив это. «Не дай бог, еще запрыгнет на сцену или кинет что-то типа лифчика?» «Почему именно лифчика?» — засмеялся Макс. «Я поймаю его и отправлю обратно. Я в этом деле спец», — пообещал Алекс. Через час мы всей группой стояли за кулисами и готовились к выходу на сцену. «Меня все бесит. Что за день?» — проворчала я. Я глубоко выдохнула и взяла наушники, которые протягивала мне Элла. «Ника, сделай вдох-выдох, вдох-выдох и давай-ка, настройся, наконец, на концерт», — сказала она. «Слышишь, как кричат фанаты? Они ждут тебя!» «Слышу». Я постаралась сделать глубокий вдох и, обводя глазами за кулисье, заметила, что Максим и Саша оживленно переговариваются о чем-то и кидают на меня обеспокоенные взгляды. Они только что вернулись со сцены, где лично проверили свои инструменты и помахали публике до концерта. «Мы скоро выходим, не забудь выйти после проигрыша», — насмешливо сказал проходящий мимо Мэтт. Я закатила глаза и воткнула наушники-мониторы в уши, давая понять, чтобы меня никто не беспокоил. Наконец, я осталась одна за кулисами. Джейми сегодня не провожал меня на сцену словами поддержки, как обычно. Ему нужно было куда-то отойти, но он обещал вернуться до своего выхода на сцену. Поэтому я нервничала больше обычного. Слушая звуки длинного проигрыша и громкие восторженные крики фанатов, я постаралась сосредоточиться, посчитала до 30 и глубоко вдохнула. «Ладно, погнали». Point of View, Игорь. Игорю было максимально некомфортно стоять в толпе периодически кричащих девчонок, но он терпел. Раз ему не повезло найти Наташу в Лондоне, то здесь ей от него не убежать. Пронзительно громкий визг толпы вокруг чуть не оглушил его, и парень посмотрел на сцену. Туда вышли музыканты и принялись играть. Такого проигрыша Игорь не помнил ни у одной из песен но помнил из объяснений Наташи, что лайф-версии песен часто отличаются от студийных. Самой девушки на сцене пока что не было, и Игорь принялся разглядывать декорации. Мотоцикл, экраны с анимациями, возвышение по краям сцены в виде платформ с лестницами для гитаристов. «Don't let me down, be my miracle». «Не подведи меня, будь моим чудом». Сильный голос Наташи раздался внезапно, И Игорь зашарил глазами по сцене, пытаясь найти фигуру девушки. Вот она вышла из точки, которая не очень хорошо просматривалась с его местоположения, и встала у микрофонной стойки. Она была одета в футболку «Оверсайз», которая не подчеркивала ее фигуру, как раньше, а наоборот, максимально скрывала. Ох уж эта дань моде. Игорь пытался поймать взгляд Наташи, но она словно специально его не замечала, и больше была сосредоточена на правой половине фанатов. Она все-таки увидела, что он здесь и намеренно избегает его. Брюнетт подумал, что бессмысленно пытаться протолкнуться сквозь битком набитую толпу к той стороне сцены, с которой больше всего взаимодействовала Наташа, и решил просто подождать. В целом представление было эффектным. По экранам бежал довольно крупный текст песен, чтобы все фанаты могли подпевать Наташе а сама она через две-три песни садилась на мотоцикл, стоящий в центре сцены. Ей тяжело стоять. Игорь засомневался в гениальности своей идеи. Если она все-таки не до конца здорова, то, может быть, из его головы вылетела эта мысль, так и не оформившись до конца, потому что на сцену, прямо посреди песни, вышел полуголый Джейми Кол, и все девушки в толпе завопили еще громче, чем раньше. «Так и связки сорвать можно, а я точно оглохну от визгов», подумал Королев, поморщившись и рассматривая музыканта. На голове классическая черная бандана, футболки нет, из-за чего видно все татуировки на торсе, а низко на бедрах держатся черные джинсы, настолько низко, что видно резинку с надписью «Кельвин Кляйн». Игорь снова захотел убить его, увидев, как рассматривает музыканта Наташа, с легкой улыбкой и смущением. Тем временем Коул дождался, пока начнется проигрыш, и закричал в свой головной микрофон, помахав руками. «Добрый вечер, Амстердам!» Толпа снова взорвалась ликующими криками, а Наташа спросила. «Вы забыли, когда вам нужно выходить на сцену, мистер Коул?» Блондин не ответил, но улыбнулся только ей, и ей же послал воздушный поцелуй. Обвел взглядом передние ряды фанатов, словно в поисках кого-то. «Потеряли свое вдохновение и ищите его?» — пошутил Алекс. Джейми Колл пересекся взглядом с Игорем и, не моргая, смотрел на него две секунды. «Нет, вдохновение всегда со мной», — ответил он, улыбаясь и переводя взгляд на фанатов. «А что нужно, я уже нашел». Блондин подошел к Наташе и сел на мотоцикл позади нее, положив руки на руль и прижавшись к девушке всем телом. «Подвезете меня, мисс?» Наташа засмеялась. Конечно. Группа сыграла еще две песни, во время первой из которых Наташа сидела на мотоцикле с Коулом, а во второй прошла к барабанщику вглубь сцены и пела, облокотившись на один из больших барабанов. «Ну что, дадим маленькую передышку Нике и ребятам, ведь настало время дуэта». Джейми Кол начал общаться с публикой, сев на край сцены. Он засмеялся, когда толпа завопила, вскочил и подошел к стойке запасных гитар Алекса. Надев на себя одну из них, он подошел к Наташе и начал наигрывать мелодию, что-то говоря ей. Микрофон он успел отключить, поэтому публика не слышала их разговор. Через пару минут он прекратил играть, и после небольшой паузы раздалась мелодия той самой совместной песни Наташи и Джейми. Вслушиваясь в их пение и пробираясь еще ближе к сцене, Игорь не мог не признать, что дуэт Наташи и Коула звучит красиво. Их голоса гармонично переплетались друг с другом на припеве. Во время своей партии Наташа наконец подошла к фанатам, стоящим в его стороне фанзоны, и, стараясь уделить внимание каждому, бросила взгляд на него. Он увидел, как широко распахнулись глаза девушки в этот момент. Игорь напряженно улыбнулся. Она точно его увидела. Point of view Наташа. Концерт в Амстердаме шел замечательно, и к его середине я уже не чувствовала и следа плохого настроения. Когда Джейми вышел на сцену без футболки, меня это изрядно удивило и развеселило еще больше. Во время паузы я поинтересовалась у играющего на гитаре Джейми, зачем он сегодня решил выступать в таком виде, на что он ответил «Слишком жарко сегодня в зале». «Поняла. Спасибо, что даешь немного передохнуть перед дуэтом». «Всегда пожалуйста, Баунти!» — широко улыбнулся он. А потом, во время исполнения своей партии, я увидела знакомое лицо в толпе фанатов в первых рядах. Я замолкла на середине последней строчки припева, забыв слова и не отрывая взгляда от Игоря. Джейми, проследив за моим взглядом и не прекращая петь, так как была его партия, взял меня за подбородок и повернул к себе, глядя мне прямо в глаза». Я быстро взяла себя в руки, улавливая текст и подхватывая припев. Не думая о синих глазах, которые прожигали так, словно на меня положили два угля. Наконец, прозвучали последние ноты песни. По задумке, мы с Джейми должны были сблизиться на последних строчках песни, а на нескольких завершающих секундах мелодии отвернуться друг от друга и разойтись в разные стороны сцены, как в клипе. В этот раз все сложилось немного по-другому, и я даже не успела ничего осознать. Джейми негромко сказал «Кто не снимает видео, тот многое потерял», а я обняла его за шею, не отпуская от себя. Мы действовали синхронно и неожиданно друг для друга. Наверное, поэтому мы не обратили внимания, когда зал взорвался криками при нашем поцелуе. Сверху на нас и фанатов сыпался долгий дождь из конфетти, пушка с которыми должна была включиться на финальной песне концерта. Видимо, техники посчитали, что падающими блёстками нужно украсить самый яркий момент шоу. «Останься со мной», — негромко сказал Джейми, когда мы прервали поцелуй и стряхнул с моих волос и плеч несколько блёсток. Я бросила нервный взгляд в сторону. «Сначала мне нужно поговорить с ним». «Девочка, долго ждать я не готов». Он заправил мне за ухо прядь волос и погладил по щеке ладонью, к которой я со вздохом прижалась и прикрыла глаза. «Через полчаса после концерта за кулисами я буду ждать твоего ответа». «Ты и так уже должен знать ответ», — вырвалось у меня на русском, и Джейми вопросительно посмотрел на меня. Толпа бушевала и требовала еще, а я стояла в небольшой растерянности и судорожно вспоминала следующую по порядку песню. «А сейчас вас всех ждет еще один бонус», — услышала я голос Джейми и повернулась на его голос, посмотреть, что он делает. «Я спою песню из своего репертуара». Он сделал жест рукой и заиграла красивая мелодия одной из его песен, которую к своему стыду я не слушала ни разу. Зато сейчас мне представился случай полностью исправить это недоразумение. I'm in love with your perfect eyes. I've never felt in with anyone. I don't want this feeling today. I want our love to be eternal. Я влюблен в твои прекрасные глаза. Я никогда не чувствовал таких сильных чувств. Не хочу, чтобы наша любовь заканчивалась. Хочу, чтобы она была вечной». «Это что-то старое или новое? Неважно, я понимала, что Джейми поет ее специально для меня, хоть и смотрит в толпу. Я снова нашла взглядом Игоря, и мне даже стало совестно, почему я все еще бегаю от него?» «Пора повзрослеть и поговорить, решить все мучившие меня вопросы и со спокойной душой продолжить жить». Пока Джейми пел, я зашла за кулисы и попросила Артема, чтобы тот провел Королева сюда после концерта. «Точно? А как же встреча с фанатами?» — уточнил он. «Но ну, там будет немного времени между концертом и встречей», — пожала плечами я. «Не думаю, что разговор с ним займет больше десяти минут». Я вздохнула. «И прошу, будь рядом, и ребят попроси. Не вплотную, конечно, но рядом». Тёма кивнул. «Хорошо, понял. Беги обратно». Я вышла на сцену, и вовремя Джейми, кажется, заканчивал петь. Быстро выпив воды из бутылки, я подошла к прекратившему играть Алексу и сказала ему о произошедшем. Он кивнул. Спустя две песни закончился концерт. Публика неистовствовала и нам пришлось долго махать им и кланяться. Наконец, мы ушли со сцены, и я принялась ждать момента, когда ко мне приведут Игоря. «Волнуюсь до да трясучки», — подумала я. Когда я увидела идущего ко мне Игоря, то на мгновение замерла от неожиданности. Последние метры он чуть не бежал и резко остановился, увидев, что я выставила вперед вытянутую руку. «Принцесса!»